«Хорошая дорога», — похвалил Йонах. «Только узковато». «Да уж не дикое поле», — согласился Богуслав. «Так что ты часть своих на тот склон определи. С него и ворота, как на блюде, и через загорожу навесом стрелы метать можно». «Годная мысль», — согласился Йонах. «Бить-то вверх придется, но со ста шагов ничего». Йонах кликнул двух сотников, и двести хузар, спешившись и оставив кони внизу, полезли на склон». Формально хузарский вождь Йонах не подчинялся Богуславу. Он и годами старше, и воев при нем больше. Но какие счеты между родичами, тем более, если совет дельный? Прошло еще какое-то время, издалека донесся лихой посвист, пронзительный визг печенегов, а потом еще более пронзительные вопли тех, кого степники застали врасплох. Понятково, степные ханы закрутили карусель. Богуславу было нетрудно представить,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 Затем старшие вспомнят, что у них тоже есть конница. Кинутся к табунам. А тех уже и нет. Только слышен топот угоняемых степняками коней. А навстречу ромеям – стрелы, стрелы. Перекрывая прочие звуки, мощно взревел легко узнаваемый русами рок великого князя. Богуслав начал счет. Как дальше развиваются события в рамейском стане, он тоже легко мог представить. Задрожала земля под ногами ромейской пехоты от тысяч копыт, берущей разбег тяжелой конницы. ромеям эта страшная дрожь наверняка знакома. И то, что вокруг ночная тьма, храбрости пешцам не добавляет. Однако, если народ опытный, то с места не сойдут, а строй не порушат. Упрутся пятками копий в землю, сомкнут щиты. Главное при конном ударе выстоять. Не поддаться, не побешать, подставляя под клинки всадников беззащитные затылки. Принять железо в железо, остановиться сокрушающий разбег и все. Латная конница сильна разгоном, накатом. Остановятся, увязнут и спешить всадников дело нехитрое. Ноги коням подрубить, а то и самим всадникам жилы подрезать. Пешцов в тесноте снизу удобнее бить, чем конному с седла. А если пешцов разы больше... Но сейчас рамеи атакуют не рамейские же катафракты, а русы. Поэтому прежде копии настрой строй мятежников обрушиваются стрелы. Это и против загодя построенных шеренг хорошо, а уж когда в суматохе, в беспорядке, на еще не сбитый, а кое-как собранный строй... Бугуслав слушал знакомые звуки боя будто воочию видел происходящее. Как пристают на стременах княжьи гридни, кидая стрелы в суматошно перестраивающихся рамеев. Как выносит, выбивает из единого строя оперённая смерть замерших в ожидании щитоносцев. бакуслав не дождался страшного звука, с которым сшибаются воинства. Его счёт кончился раньше. Сдёрнув с пояса рок низким рёвом уходит звёздное небо, любый сердцу сигнал. Грить! Бей! Хорошая арамейская дорога. Но скачка богуславовых сотен начинается не по ней.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 Ох и любо же лететь сквозь ночь на злом боевом жеребце, слышно, как грохочет позади верные сотни, видя краем глазом, как сверкают слева и справа наконечники копий. Вогуслава Грит стрел не метала. Зачем, если рядом хузары? Миг, и дозорные мятежники на привратных башнях стали мертвыми мятежниками. Миг, и попадали на земь в створе ворот, выскочившие навстречу опасности рамии. Миг, и повалились прошитые стрелами сторожа, попытавшиеся убрать из створа тяжелый воз, мешавший закрыть ворота. Несколько стрел попало в упряжных быков, и разъяренные животные рванулись внутрь крепости, мимо шарахнувшихся в сторону Арамеев. Теперь ворота можно было закрыть. Можно, но поздно. Должно быть, командир привратной стражи тоже это понял. Закричал, засвистел и выстрелилась поперек дороги тройная линия щитоносцев. Малую кровавую дань с них тут же взяли летевшие навесом хузарские стрелы. Но строй устоял и решительно принял в копья таранный удар конных русов. Выстоять против разогнавшейся конной гриди пехота мятежников не могла, но сдержать сумела. Сплотившийся колено к колену строй русов не вынес щитоносца сходу Пришлось продавливать массой, с грохотом лязгом яростными криками. Ноги пехотинцев скользили по облитым кровью камням. Бились и ржали раненые кони. В мелькании факелов, красных отблесках огня на боевом железе, в воне боли и страхи погибала под ударами копий, стрел и мечей мятежная пехота. Но дело свое исполнила. Приняла на себя главный удар и поглотила разбег гридней. Так что две конные волны, русская и подоспевшая рамейская, сошлись друг с другом едва ли не шагом. Латная рамейская конница, лучшая и в Азии, и в Европе. В броне с ног до головы, поножи, перчатки и наручи с металлическими бляхами, поверх панциря плащ, заметно смягчающий рубящий удар, большой щит, войлочно-металлическая защита для лошадей. Также выучка, выездка, слом страшный противник. Если в открытом поле, да с разгону, две сотни катафрактов стоят тысячи других латников. Сейчас разгона не получилось. Однако те, с кем столкнулись передовые гридни Бугуслава воинства, были уже готовы к бою. Оружны, доспешны. Успели. Железка увязла в толстой волчьей кожи, и Бугуслав выпустил копье из рук. Однако и длинное копье катафракта его не задело, черкнуло по щиту, почти не отклонившись, и побродило доспех оставшегося на корпус дружинника. В следующий миг Бугуслава и катафракта бросила друг на друга, сдавив ноги конскими боками ромею было легче поношь помогла богуслав в азарте боли не ощутил рванул из ношен саблю хлестнул на отмшь клинок легко снес край щита плащ но по панцирю лишь бессельно скрежетнул мгновение и кони руса ромея разошлись богуслав увидел стремительно увеличивающийся стальной наконечник целищий прямо в глаз еле успел припасть к конской холке прикрываясь щитом очень правильно Ромей тоже сместил удар вниз, древко прошло между ушами богуславого жеребца, но, подбитая железной щитной оковкой, вновь прыгнула вверх, на пол ладони выше богуславого шлема. Зато сабля Серегеича свое нашла, полоснула снизу, вдоль ноги Ромея, и тут поношь уже не спасла. Удар меча с грохотом обрушился на щит, неприятно отдавшись в руке. Богуслав не успел увидеть ударившего. Толчая боя унесла его еще на два лошадиных корпуса вперед. На нового противника. Но сойтись они не успели. Ромей вдруг запрокинулся назад. Черенок стрелы вырос в глазной прорези. «Перун!» – взревел Богуслав и обрушил саблю на тыльник другого рамия Вроде просек. Но результат увидеть не успел. Ромейское копье зацепило прикрывший левый бок щит. Деревянная основа хрустнула. Щит вырвало. Не выпустил бы, остался без руки. И тут же прилетел удар мечом. К счастью касательный, не вскрывший панциря. Богуслав ответить не смог. Но один из гридней принял ворога на копье. Да так мощно, что и без разгона пробил и бронь, и подоспешник. Гридень выпустил увязшее копье, выхватил меч и послал коня между двух рамейских. Один из которых только что потерял всадника. А другой вс вдруг вскинулся на дыбы. Лупанул копытом поощрившейся мордне гриднева жеребца и получил в шею предназначенный Богуславу копейный тычок. Эх, не к таким конным схваткам привык сын воевода Серегия. К степному простору привык, к стремительной скачке, к мгновенной сшибке. А тут толчая, как в пешей рукопашной, когда вокруг тесно от своих и чужих, и за сапожник бывает опаснее длинного меча. Впрочем, и врагам было также неудобно. Копье — главная сила катафрактов, «Без таранного разгона броню берет плохо». Тут Богуславов жеребец окончательно увяз. Ни вперед, ни назад. Вокруг злобный вражьи кони. Один без седака, на двух других подбитые. До третьего не дотянуться. Хотя Духарев вбросил саблю в ножны, вытянул из чехла лук, одновременно шуйцы сбрасывая крышку колчина. Звонко щелкнула тетива, и Ромея получив с пяти шагов стрелу пониже подбородка. Богуслав привстал на стременах, рванул тетиву за ухо, и еще один враг схлопотал граненый наконечник в кольчужную завесу шлема. И тут же сам Богуслав схлопотал стрелу в грудь. Аккурат зерцало. Доспех выдержал, на стременах Богуслав тоже устоял. Но четвертый выстрел ушел в небо. Впрочем, это было уже неважно. Грить продавила пробку из неполной сотни. Численность выяснилась позже. Катафрактов и ворвалась в лагерь. Богуслав вернул лук в налочь, вырвал у катафракта, поймавшего шеи, стрелу, ромейский щит, больше и тяжелее привычного, но лучше, чем никакого. Дунул в рог. «За мной!» Выхватил саблю и послал коня по прямой меж палатками туда, где прошлой ночью пировал с вождями мятежников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 потому что много оружия у мятежника уже не осталось. Но убил Ромеев не богуслав Одному разрубил тыльник, прорвавшийся в квоеводе гридень, а второго с булавой отправила к праотцам, прошившая кольчужную сетку и ударившая в горло стрела. богуслав оглянулся и увидел в шагах в тридцати вскочившего ногами на седло Хузарина, уже наложившего на тетиву новую стрелу. Тут, едва ли не прямо из-под копыт Бугуслава коня, взметнулось пламя и воеводе понадобились все его силы, чтобы удержать жеребца в повиновении. К счастью, огонь дальше не пошел, пожрал сваленную палатку и унялся. Зато испуганные пламенем лошади катафрактов раздались в сторону, и Богуславу удалось вырваться из тесноты. Вперед, вперед! Сопровождаемый неполной сотней прорвавшихся гридней, воевода поскакал по просторной, сожжении три в ширину, улице. Больше не встречая организованного сопротивления. И вскоре оказался в самом сердце лагеря. Перед здоровенным шатром, где прошлой ночью его угощали предводители мятежников. Здесь было жарко. Было, потому что сейчас на поле боя остались только трупы. Ромеев и Нурманов. Нурманов, впрочем, наличествовали и в живом виде. Бойцы Сигурда занимались любимым делом. Грабежом. Богуслав запустил конем дорогу одному из скандинавов. И тот охотно сообщил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 Именно его грить, сокрушив многократно превосходящего врага, разметав линии пехоты, заставила мятежников обратиться в бегство. Разбегавшихся преследовала билая и секла легкая конница, в десятеро уступавшая числом. Но чтобы это понять, Ромеям надо было хотя бы оглянуться. Однако паническое бегство – не отступление в боевом порядке. Тут каждый сам за себя. Знай, перебирай ногами, втягивая голову в плечи,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 Но одно дело, когда ты сам атакуешь растерявшегося врага, а другое, когда просыпаешься от грохота битвы и воплей своих гибнущих солдат, и понятия не имеешь, что происходит. Паника – страшная штука. За стенами лагеря Рамии могли бы хоть месяц обороняться против всего императорского войска. Даже без тех бойцов, что ночевали снаружи, воинство Никифора и Калакира, запросто удержало бы свой укривленный лагерь. Достаточно было просто отстоять ворота». Но оба военачальника мятежников почему-то не подумали об обороне. Видно, крепкие стены лагеря показались им ловушкой. И оба в первую очередь думали не о битве, а о собственном спасении. Может, в этом была виновата слепота Никифора Фоки, А около Кира недостаточно харизмы, чтобы взять ситуацию под контроль. Так или иначе, но оба командира бросились на утек почти одновременно. Один через западные ворота, где и напоролся нагреть Богуслава другой со значительно большей боевой силой, через Восточные. Прорваться через дружинников Богуслава Никифору Фоке не удалось. Его телохранители разбросали и побили, а сам Никифор Фока был взят в плен даже негриднем, безусым отроком, на которого конь вынес слепца. Патрекий Калакир, задержавшийся чуть дольше и сумевший собрать достаточно мощный кулак из катафрактов и лучшей пехоты, прорвал заслон Нурманов, вырвался на оперативный простор,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 Василий отлично выспался и сейчас сиял здоровьем радостью. Владимир тоже выглядел неплохо, хотя, в отличие от повелителя Ромеев, провел ночь не в личных покоях, а в трудах, в трудах ратных. Автократы византии и Архонт Русов уединились, если так можно назвать встречу, где присутствовало не менее 50 доверенных людей, с той и с другой стороны, и впервые пообщались по-человечески. Василий искренне поздравил Владимира с победой и, главное, подтвердил все условия договора, включая женитьбу на своей сестре Анне. Он также объявил, что намерен лично приобщить вождя русов к крестьянским таинствам и сделать это немедленно по возвращении в Константинополь. После этой короткой, но содержательной речи императора Византии одарил всех присутствующих грозным взглядом. Надеюсь, никто не станет возражать? Никто не рискнул. Владимир был вполне удовлетворен, потому что полагал, что получил желаемое. Багря народную невесту». Что же до крещения, то присоединить еще одного бога к общему списку он и ранее был готов. Возражения были у патриарха. Поспешное крещение дикого варвара было грубым нарушением процедуры. Сначала следовало подготовить дикаря, разнеснить смысл будущего таинства, наставить и направить на путь истинный. У патриарха было два пути –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 полная до краев на мисмами новой чеканки. На мисмы эти были чуток полегче, чем монеты предшественников императора Никифора Фоки, но в данном случае это не имело значения. Их и в чашу поместилось больше. Плененные мятежники тоже были достойно вознаграждены. Слепого Никифора заковали в кандалы. Патрекия Калакира Дельфина посадили на кол, сложив у ног головы его, офиц... головы его офицеров, Друнгариев, Кометов, Кентархов. Впрочем, надетый на колпатрики вряд ли мог адекватно воспринимать происходящее, так как безостановочно кричал от нестерпимой боли. «Лучше бы ему пасть в битве», – подумал Богослав. Жестокость Василия по отношению к сдавшемуся врагу была сыну воевода Серегея отвратительна. Зато император пощадил жителей Хрисополя и тех воинов, мятежных тагом, которые присягнули ему на верность. Присягнули все, кто не сумел удрать – Уж слишком неприятно была альтернатива.